Гремят отдвинутые стулья, Толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья На Ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом Сосед сопит перед соседом. Подселит дамы к камельку, Девицы шепчут в уголку. Столы зеленые раскрыты, Зовут задорных игроков. бастоны ломбер стариков И визд до ныне знаменитый. Однообразная семья —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 Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромном зале всё дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и рамы. Теперь не то. И мы, когда мы скользим по лаковым доскам,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 И, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал И руку жмет, и запылал в лице ее самолюбивым Румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул, сам не свой, В негодовании ревнивым поэт конца мазурки ждет И в котельон ее зовет. Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?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 И скачет пистолетов пара, две пули, больше ничего вдруг разрешат судьбу его.